На корабле — 5. В 23.30 вечера писатель Джек Вудбл и археолог Уолтер Уайт с женами Нэнси и Джейн болтали в курительном салоне первого класса. Как всегда, из ресторана доносилась веселая музыка, пассажиры за соседним столиком развлекались карточной игрой. Рядом в углу салона стоял еще один диван, на котором сидел порядком набравшийся управляющий лондонской биржи Эндрю О'Брайен по обыкновению отпускавший свои язвительные замечания. Хотя О'Брайан и принадлежал к лондонскому высшему обществу, это был довольно своеобразный человек. Он родился в семье небогатого инженера в Бирмингеме, в одиночку перебрался в Лондон и упорным трудом достиг своего нынешнего положения. Попивая вино, выдерживавшееся в бочках еще с прошлого века, О'Брайан испытывал жажду, как будто только что выплыл из водоворота биржи и вполне ожидаемо скоро устал. Он говорил, слегка распустив галстук. «Титаник похож на многоярусный торт!» Джек и Уолтер повернули головы на его голос. Управляющий продолжал, преувеличенно жестикулируя, как актер шекспировского театра. На этом корабле собрались богачи с множеством слуг и горами багажа. У их жен ящики платьев, ящики обуви, ящики драгоценностей для ежевечерней демонстрации мод в салонах и ресторанах. Но в этой плывущей по Атлантике пирамиде в поту и угольной пыли работают кочегары и другие члены команды. Им, чтобы купить на свою зарплату билет первого класса даже в одну сторону, понадобятся долгие годы. Прямо над ними пассажиры третьего класса. Бедняки из Британии, Франции, Ирландии, проигравшие в жизненные схватки, едут с последней надеждой начать все сначала в новом раю. Палубой выше каюты второго класса. Люди среднего достатка. Учителя, торговцы, различные специалисты, нажившие хоть какое-то имущество и живущие более-менее пристойно. И, наконец, самая вершина. Фрукты со взбитыми сливками. Здесь разместились богачи и знаменитости с шеями в крахмальных воротничках. Это про вас. Нет, я совсем другой, сказал археолог. У меня тоже нет с собой ни ящиков с платьями, ни одного слуги, добавила Нэнси Вудболл. Все равно в разрезе этот железный торт – карикатура на общество Великой Британской империи образца 12-го года. «Согласен», – прореагировал Уолтер Уайт. «А вы не думаете, что процветание нашей империи долго не продлится?» «Не могу согласиться», – сказала жена писателя. «Ну-ну. А вы как полагаете, мадам? Очень хотелось бы услышать ваше высокое мнение». «Вы просто пессимист». Критика в адрес цивилизации нашей Великой Британской империи подобна критике убежденного холостяка в адрес женщин. Она плод вашей интровертности. О, это интересный психологический анализ. Доктор, продолжайте, пожалуйста. Одна страна выглядит процветающей в сравнении с другими. Допустим, что у нашей британской цивилизации нет большого будущего. Но тогда кто будет процветать вместо нас? Франция. Италия. Австрия. Ответ нет. Эти цивилизации уже сейчас подобны древним старухам. «А как вам новый свободный рай Америка?» Нэнси рассмеялась. «Куда там? У них не получится. Эта страна, наверное, будет очень богатой, но она не сможет создать свою цивилизацию. Скорее всего, появятся и другие страны с огромными деньгами. Но не так много государств, которые на эти деньги способны вырастить такой хрупкий цветок, как цивилизация». Чтобы взрастить его, одних денег мало. Нужны традиции. В Америке традиции нет. Конечно, в этом есть определенная логика. Но когда-то ведь и мы, с точки зрения Великой Римской империи, были убогой страной пиратов на далекой окраине. К тому же Америка продолжает эксплуатировать рабов. Они торгуют привезенными из Африки людьми, как скотом. Были даже случаи, когда наниматели клеймили приехавших по контракту рабочих из Англии и превращали их в рабов. Вы считаете, что такая варварская страна может создать цивилизацию? Действительно, история показывает, что цивилизации, построенные на страданиях множества людей, существуют недолго, сказал Уолтер Уайт. Но Америка сейчас подобна новорожденному ребенку. Луизиана, Небраска и Канзас недавно куплены у Франции. Калифорния и Невада взяты у Мексики. Полуостров Флорида у Испании, а остальные у Англии. Только недавно сформировалась единая страна, в детстве даже люди порой делают довольно жестокие вещи. Все равно это ужасно. Мадам, истории неизвестна ни одна цивилизация, в которой не было бы рабства. Греция, Рим, Египет. Цивилизация — это просто другое название свободного времени, которое добывается за счет рабского труда, сказал Эндрю О'Брайан. Я говорю не о древней истории. Речь о нашем 20 веке. Декларация об отмене рабства была принята 40 с лишним лет назад. Но разве не официально оно потихоньку не продолжает существовать? «Нэнси, люди глупы», — сказал писатель жене. «Ни одна цивилизация и ни один народ не смогли избавиться от бессмысленного стремления к богатой жизни и тщеславия. Вот даже мы. Разве не плывем мы сейчас на этом роскошном корабле?» Ну послушай, у меня ведь никогда не было никаких рабов». Однако наше нынешнее благополучие возможно зиждется на неоправданных жертвах каких-то несчастных в каких-то неизвестных нам странах. Говоря это, Джек Вудбл почувствовал, что пол под его ногами вздрогнул. «А все же ты...» — начала возражать Нэнси. Но писатель сдался, подняв руки. «Нэнси, ты не почувствовала сейчас толчка?» «Нет», — она покачала головой. Вудбл посмотрел на Эндрю О'Брайана и супругов Уайт. Нет. Археолог с женой прореагировали так же. Но все эти рассуждения о рабстве на диванах в дорогущем салоне роскошного корабля выглядят несколько неубедительно, не так ли, мадам? Условия на кораблях, перевозивших рабов, были ужасны. Из-за чрезвычайной антисанитарии невольничьи корабли шли на слом после трех рейсов через Атлантику. Говорят, что вонь от невольничьих кораблей доносилась до других судов за несколько миль, подтвердил Вудболл. На них свирепствовали оспы и глазные болезни. Бывало, из-за воспаления глаз слепли все, кто были на борту. И тогда корабль превращался в призрак, болтающийся по волнам, продолжал Вудбл. Женщины смолкли. «Мы плывем на роскошном корабле по тому же морю в ту же страну. Хорошо, если не навлечем этим на себя гнев Господа», — сказал Эндрю. В этот момент в курительный салон вбежал мужчина. «На палубу обрушились тонны снега!» — прокричал он. «Снег пошел?» — спросил Эндрю, повернувшись к мужчине. «Корабль зацепил айсберг!» — ответил тот. Эндрю широко развел руки. «Это здорово! Утром в снежки поиграем!» — обрадовался он. «Классно придумал капитан устроить снежки в апреле. Там, где я вырос, снега не бывает!» Все, сидевшие за столиком, еще некоторое время обменивались шутками. Но, заметив, что число посетителей в салоне уменьшилось, тоже встали. Музыка в ресторане стихла. «Ну что ж, давайте перед сном подышим ночным воздухом на шлюпочной палубе», — предложил Эндрю. После длительного пребывания в жарко натопленном салоне щеки горели, поэтому никто ему не возразил, и все вышли на палубу через верхнюю площадку роскошной лестницы. «Какое замечательное звездное небо!» — восхитилась жена археолога. «Вот только луны нет», — поддержал ее муж. Воздух был обжигающе холодным, однако обитателей кают первого класса это лишь приятно бодрило. «Но звезды прекрасны. Я впервые вижу так много звезд сразу». «Море спокойно и тумана нет», — заметил Джек Вудболл. «Правда, как романтично. Мы посередине Атлантики, вокруг неклочка обитаемой земли», — сказала его жена. «Странно, дамы и господа, но не кажется ли вам, что машина не работает?» — спросил Эндрю. И действительно, под ногами не ощущалось никакой вибрации. Не чувствовалось и потока встречного воздуха, рассекаемого кораблем. На носовой части палубы стояла черная толпа. Джек подумал было, что игра в снежки уже началась. Пробравшись через толпу, к ним не торопясь подошел офицер в форме. «Почему стоит машина?» — обратился к нему Эндрю. «Кочегары заснули?» «Вы правы. Машина остановилась», — тихо ответил тот. «Почему? Забастовка?» «Прошу дам занять места в шлюпках». Эндрю чуть не поперхнулся словами. «Какие шлюпки? Ты в своем уме?» «Спасательные шлюпки. С чего это?» «Прошу меня извинить, но примерно через час с небольшим этот корабль затонет». Слышавшие это потеряли дар речи то вы сказали, это шутка? Как ни печально, но это факт. Я должен еще предупредить других господ. Разрешите идти. Офицер отдал честь и пошел в сторону кормы. Пятеро знакомых, остолбенев, еще некоторое время оставались стоять на безветренной шлюпочной палубе. Когда глаза привыкли к темноте, впереди стало видно нечто расплывчато белое, вроде дымки. Это была группа айсбергов. Что произошло? «Этого не может быть!» — закричала Нэнси Вудбелл. На морозе изо рта у нее шел пар. «Мы что, столкнулись с айсбергом? Когда? Я ничего не почувствовал!» — пробормотал Эндрю. «Разве нам не говорили, что этот корабль не может утонуть?» — спросил писатель. Лобового столкновения удалось избежать, но корабль притерся к айсбергу правым бортом, и удар пришелся под углом. На мостике Мёрдок и Муди смотрели на айсберг, скользивший по правому борту. Особого шока у них не было. С высоты мостика всё выглядело так, будто корабль избежал опасности без ущерба. «Титаник» только слегка вздрогнул и продолжал скользить вдоль айсберга, а потом через несколько минут спокойно остановился. Айсберг остался в темноте далеко позади. Большинство пассажиров не почувствовали не только того, что корабль получил смертельную рану, но не заметили даже толчка от столкновения. Холодный воздух загнал пассажиров во внутреннее помещение, а многие уже легли, готовясь ко сну. Некоторые, услышав негромкий царапающий звук, прервали игру и выбежали на палубу, но увидели только исчезающую в темноте за кормой огромную белую гору и множество осколков льда, упавших на палубу. Поскольку кроме этого ничего необычного видно не было, все вернулись к игре и выпивке. Совсем иначе обстояло дело в кочегарке, расположенной в самом низу. Главный кочегар услышал грохот, как от пушечного выстрела, и был сбит с ног мощным потоком ледяной воды, ворвавшимся через боковую стену. Из последних сил он взобрался по лестнице и оказался на относительно безопасной палубе Е. Разбуженный капитан Смит вместе с подбежавшим главным конструктором Томасом Эндрюсом срочно стали обходить помещения корабля. В почтовом отделении на нижней палубе было полно воды, посылки и конверты плавали по всей комнате. На «Титанике» было 15 водонепроницаемых переборок, которые делили его на 16 секций. Утонет корабль или нет, зависело от того, дойдет ли вода до четвертой секции. Корабль остался бы на плаву при затоплении максимум четырех секций. При затоплении пятой секции, на это не оставалось. И вот в этой-то пятой секции вода пребывала на глазах. Томас Эндрюс был потрясен. При лобовом столкновении с айсбергом корабль не должен был утонуть. Но скользящее столкновение бортом привело к разрушению обшивки, которая, как он осознал, оказалась значительно слабее, чем было запроектировано. Ведь, стремясь избежать столкновения, корабль обязательно повернет в самый последний момент, и рассчитывать на прямое лобовое столкновение было нереалистично. Через 20 минут после столкновения капитан Смит был вынужден признать, что сложилась наихудшая ситуация. Оставалось только ждать, когда самый роскошный в мире пассажирский корабль пойдет ко дну. Эндрюс сообщил капитану, что корабль продержится на плаву еще час от силы полтора. Это была настоящая трагедия. На корабле находились 2200 человек, но спасательные шлюпки могли принять максимум 1178 из них. И все же на «Титанике» было гораздо больше шлюпок, чем предусматривалось правилами торговой палаты Великобритании. По этим правилам, исходя из водоизмещения корабля, его шлюпки должны были быть в состоянии взять на борт 962 человека. Паника среди пассажиров была очевидна. Тысяча человек были приговорены к медленной казни. Капитан был обязан максимально ее оттянуть. В пять минут первого капитан Смит приказал старшему помощнику Генри Уайлду расчехлить спасательные шлюпки, а Мёрдоку собрать пассажиров на шлюпочной палубе. Но делать это надо было совершенно спокойно. После этого Смит по левому борту направился к корме, зашел в радиорубку, расположенную в 18 метрах, и лично приказал передать сигнал о помощи. Для этого использовали сигнал СОС, который тогда только начал применяться. Четвертый помощник Боксхелл определил координаты точки бедствия. 41 градус 46 минут северной широты и 50 градусов 14 минут западной долготы. Капитан разрешил Боксхаллу стрелять белыми сигнальными ракетами в направлении ближайших судов. Начиная с 0.45 ночи, выстрелы этими ракетами производились каждые пять минут. Затем капитан приказал сажать в шлюпки в первую очередь женщин и детей.